Глава 7. У этого дома была своя огромная история. Принадлежал он трем разным хозяевам, каждый из которых в свое время делал какие-то пристройки и улучшения по собственному вкусу и нуждам. Изначально дача была государственной, но от прежней роскоши и стройности этого бывшего приличного дома давно ничего не осталось. Со смертью последнего хозяина дача и вовсе запустела. Анна наведывалась сюда редко, по-женски следя за наличием чистого белья, но не умея даже починить рассохшийся подоконник. Мужья её сюда не приезжали, не любили этот дом, не любили властную тёщу Ирину Васильевну. Так и повелось, что дача стала заброшенной, только младшую дочку Анна вывозила сюда на две недели летом. Зато участок вокруг дома был огромным и прекрасным. Нет, ничего огородно привычного на нём не росло, но над старым деревянным забором стеной стояли сосны, а за домом всё ещё плодоносил большой сад, в котором было всё, что не требовало частого ухода. Яблони, груши, вишни трёх сортов. Чудом выжил даже диковиный в этих широтах абрикос. Всего этого Катя пока не видела, стояла зима. Зато она в полной мере смогла оценить камин, который сразу привлёк её внимание. Домашний её камин никогда не разжигался, потому что хорошей тяги не было. А здесь печник явно постарался, и каждый Катин день на даче начинался теперь с поиска дров. Топор-то был, но колоть в принципе было нечего. В ход шли старые газеты, доски, которые она вытащила из-под снега, а уже потом догадалась, что в магазине вместе с продуктами можно покупать и уголь. Смотреть на огонь было для неё величайшим наслаждением. Целые часы Катя проводила в оцепенении на старом вытертом ковре перед камином. Каждый день она выходила прогуляться, с трудом открывая тугую скрипучую калитку. Снег подтаял, в колеях дороги днём стояла вода, но ночью всё подмерзало. Попробовала она починить и старые деревянные лыжи, но они были совершенно непригодны, и Анна разрешила пустить их на дрова. Книга писалась своим чередом. благопридумывать самой почти ничего не приходилось. Всё уже было написано и аккуратно сложено. Ей оставалось изменить только вектор направленности, той жизни, которая в конце концов породила на свет и её саму, Катю. В доме было полно дорогой мебели, старой, требующей реставрации. Катя часами рассматривала ветхие альбомы, жёлтые фотографии с заломами, рассыпающиеся в прах письма. Почти со всех стен смотрели на неё портреты и фотографии, её лицо, её открытый и сильный взгляд, от которого становилось неуютно. Иногда казалось, что все вещи в доме удивлены возвращением хозяйки. Помимо книги, умудрялась она оставлять записки и в собственном дневнике. Когда умер дед, бабушка стала сама себе писать письма от его имени. Они переписывались всю жизнь. Они ведь часто расставались из-за съемок. И она так и не смогла прекратить этот прижизненный диалог, сделав его посмертным. Писала ему раз в неделю, рассказывала новости. Даже отвечала на вопросы, которых он явно не мог ей задать. Я могу себе представить, что она могла испытывать страсть к другому мужчине. Но не верю, что она любила кого-то, кроме своего мужа. Просто цыганки немного иначе устроены. Им нужно иногда разгонять кровь, почувствовать себя свободными от любых уз. Это как зов природы, инстинкт. Но настоящая любовь всегда этот инстинкт победит, как победила и здесь. Кто знает, что с ней было, когда она без памяти влюбилась в другого, так, что готова была бросить ради него семью, кино, всё то, о чём принято мечтать. Что это было? Сомневаюсь, что она знала что-нибудь об астрологии, но ведь звёзды и тогда существовали на небе, влияли на людей. Это мог быть тот же ретроградный Меркурий, период в жизни, который перемешал всё в голове как карты в колоде. Судя по этим письмам, уже умершему человеку, этот период у нее прошел, как проходит болезнь. Она была волевой женщиной, ни разу нигде не обмолвилась о своей внучке, которую своими руками выбросила из жизни. Не своей, а вообще. Ирония в том, что внучка уродилась ее маленькой копией, такой же волевой Ирина Васильевна, уже не знаю, какое имя она носила в детстве, порвала со своей семьёй, не считая её достойной собственной персоны. А я же сделаю наоборот. Исправлю эту ошибку и замкну разумкнутую цепь. Всё будет так, как я хочу. Этот девиз у меня явно от неё. Уж точно не от слабохарактерной забитой матери. Я имею кое-какие права, и я ими воспользуюсь. Весна наступила раньше обычного, но солнышко пока было холодным и злым. Зато звуки леса были самые настоящие – капель, щебет птиц, гул далёкого поезда. Она ничего не знала о том, как спокойный и счастлив в этом месте был Митя, но повторяла его действия, мысли, его ежедневные ритуалы. Разве что не пила. Спала на том же самом диванчике в мастерской. Рядом на стене висел гобелен с оленями. Засыпая, Катя долго не выключала настольную лампу и водила тонким пальчиком по контурам этого рисунка. Силуэты гор, река, избушка, олененок. Иногда ей казалось, что она выросла здесь, возле этого гобелена. Засыпала так многие-многие годы. А бабушка, уложив ее, прикрывала за собой дверь и спускалась вниз стараясь не скрипеть ступенями старой лестницы. А отобранное детство словно возвращалось к ней, и это было страшно и чудесно одновременно. Призраков она не боялась, скорее была бы им очень рада, но никто не появлялся. Спала она без снов, просыпалась с полной сил, в радости, и март был, как апрель, согретый не только ранним солнцем, но и ее внутренним ощущением. Нашла она, нашла то, что, казалось бы, и не искала. Впервые в жизни Катя чувствовала, что находится там, где должна. За тысячи километров от неё похожее чувство испытывал и нелепый её возлюбленный. В Израиле весна наваливалась совсем другими красками и температурами, нежели в Подмосковье. Он уже снимал свою неизменную косуху, бродил по песку босиком, стараясь попасть ногой в чьи-то маленькие изящные, явно женские следы. Ему виделось в этом некоторое колдовство, которое помогло бы найти Катю здесь, на этом маленьком клочке пространства, которое можно за два дня прочесать всё из конца в конец. Уже вышли на пляж валейболисты, и в день от дня становилось всё больше. Митя полюбил наблюдать за ними». Через неделю стал различать некоторые лица, а, услышав у одной девушки русскую речь, не сдержался и заговорил с ней. Сначала ни о чём, о погоде, ей много ли было зимой штормов. Потом присоединился её бойфренд. По-русски он не говорил, и она переводила ему. Следуя какому-то внутреннему порыву, Митя спросил и о Кате, точнее рассказал короткую историю о том, как ищет свою подругу, потерявшуюся здесь. Показал фотографию. Ребята долго всматривались, переговаривались на иврите. Потом подошли их товарищи. Кто-то из них сразу ее узнал, закивал. Вспомнили и другие. «Да, она сидела часто вот здесь, где теперь сидел Митя. Когда?» «Погодите-ка, недавно совсем. После Хануки ее никто не видел, да? А до этого была. Светлая такая куртка» красивая девушка. Митя разволновался. Вечерами он кружил по набережной, спускался к морю. Какие-то бродячие музыканты давали тут концерты. Он всматривался в каждого человека, сидящего на песке, в прохожих, в посетителей кафе, окрестных супермаркетов, показывал фотографию. И некоторые ее узнавали. В аптеке сердобольная пожилая русская женщина рассказала ему, что у Кати тоже, оказывается, часто болел желудок. Он узнал, какие булочки она брала в пекарне, какой пила кофе, каким автобусом уезжала в Иерусалим. Среди водителей тоже было много русскоговорящих, и Митилико выяснил, что она всегда выходила до автобусной станции, ловила попутку в сторону Адасы. Часто, примерно раз в две недели. Но вот уже там, в самой больнице, помочь ему никто не мог. Он не был её родственником. Дать информацию о пациентке никто не рискнул. Помог случай. Подвернулся врач, который сам её не лечил, но хорошо знал. И тоже оказался русскоязычным. Белорусом, кажется. Он очень торопился, но выслушал Митину жалкую речь. Кажется, проникся сочувствием. Пока бежали по лестнице вниз, он даже успел на ходу, натягивая халат, поведать историю знакомства Кати с Альбертом. О её травмах Митя как раз многое знал, а о том, что Альберт лечился здесь у онколога, слышал впервые. «Нет, голубчик, давно её не видел. Напрасно вы её здесь разыскиваете. Она сразу приходит сюда, когда приезжает. Свежие анализы и так далее...» а ко мне заходит по старой дружбе. Я так думаю, ей одиноко здесь, раз она заходит ко мне поговорить. Нет, о вас я никогда ничего не слышал, я бы запомнил. Я не обещаю дать вам знать, но обещаю попросить её позвонить вам. Если даже не буду дежурить, я попрошу сестру, меня найдут, если ваша катя явится». Он говорил «Голубшик», «Катья». Вообще, у этого рыжего был уже довольно сильный акцент. Ни на что не была похожа эта страна. Ни на Америку, ни на Европу. Ей одиноко здесь. Не мудрено. Бедная, бедная девочка. Митя стоял во дворе в специальном месте для курильщиков Рассматривал огромное здание больницы и размышлял. В каком корпусе лежала она? Он ведь был здесь тогда, был. И ехать не хотел. Сонька притащила. А он капризничал, злился, уговаривал ее скорее ехать в гостиницу спать, не поднимаясь к Кате в палату. Сейчас он точно знал, что бежал бы в эту палату бегом по лестнице, перепрыгивая через ступеньки на любой этаж. Но ее тут уже не было. И где она была, неизвестно. Весело прошел карнавальный Пурим, Уличные гуляния здорово отвлекали Митю от навязчивой идеи поиска. До ночи он не возвращался в свое одинокое жилище, до пределов заполненное ею. Все вещи он уже перебрал руками, прочитал название каждой баночки, до самого дна вобрал в себя запах серого свитера, который нашел в постели. она в нем, видимо, спала, потому что сильно мерзла. Зимы тут бывали холодные, а отопления не было. Каждая новая деталь, вроде случайно найденной в тумбочке резинки для волос, волновала его. Он уже понимал, что глупо ее вот так ждать каждый день, но гонимой тоской снова и снова выходил из дома, бродил по улицам, рассматривал город ее глазами. Одиночество влюбленного человека оказалось самым страшным, самым болезненным, и он каждый день горевал засыпая в обнимку с ее свитером, вспоминая о тех моментах, когда мог увидеть ее, дотронуться, когда ничего еще не понимал. Надежда пока что была. Нужно было просто продолжать поиски, но уже явно в другом месте. Через знакомых он навел справки. Георгий все это время в Израиле не появлялся. Несколько раз выступал в Москве перед журналистами, открывал новый большой торговый центр. Навряд ли она была с ним. Сонька бы знала. «Кстати, о Соньке. Много раз он порывался позвонить ей. Но последний их разговор был слишком болезненным, окончательным, даже оскорбительным. Да, она бросилась бы ему помогать, но навряд ли смогла бы. Они ведь с Катей давно перестали общаться. Пути их больше не пересекались». «Надо было возвращаться». Он в последний раз прошёл по пляжу, вглядываясь в лица, встречал знакомых, махал рукой в ответ на приветствие. Было очень страшно разминуться с ней, уехать не дождавшись. С другой стороны, его подстёгивала надежда найти её в Москве. В такси, которое везло его в аэропорт, он с тихой грустью рассматривал Тель-Авив, понимая, что теперь пропитан им, как ломоть хлеба, соусом, как была пропитана и она. Митя рассматривал свои загорелые руки. Израильское солнышко отлично вылечило его экзему, но не душу. Как и Катю, его неприятно поразили тяжёлое московское небо, повсеместная тоска и серый цвет в тысячи оттенков домов, грязного, слежавшегося снега, одежды людей. «Середина апреля. Откуда снег?» Он сразу же поехал в её квартиру и остановился на пороге поражённой. Нет, она сюда не возвращалась. Его охватил животный страх. Вдруг он потерял её навсегда. Он так и оставался жить в её квартире, не в силах расстаться с рисунками на стенах, заброшенным камином, шкафом, полным её вещей, её запаха. По сути, он жил с ней, и это был идеальный тандем, впервые без ссор, выяснения отношений и ревности. Теперь не было у неё никаких соперниц, и всё своё время он посвящал только ей. Как бывает у хороших профессионалов, тоска его трансформировалась во вдохновение, и он сам себя стесняясь, сел писать сценарий. Разумеется, о ней, о Кате. Ни о чём другом он думать уже не мог. Ему казалось, можно исправить случайный сбой в её биографии, немножко починить, выправить сломавшиеся линии, и тогда из густого летнего воздуха появится она сама. Он уже видел фильм, в котором у неё будет совсем другое детство, другая жизнь, не разорванная болью невзаимной любви, пунктирами постоянных переездов, бегства от себя, от Мити, а от собственной боли. Всё то, чего она не достигла и не получила, но к чему так стремилась, он давал ей теперь на бумаге и это успокаивало его, придавало существованию какой-то смысл. Настоящего запоя не было с осени, и он радовался, что Никита, который скоро должен был вернуться из долгой командировки, застанет его трезвым и здоровым. Хорошо бы он забыл о Кате. Никита звонил редко, о ней никогда не спрашивал, но всё время тянул с возвращением. Видимо, работа помогала ему отвлечься. Митя понимал его и не торопил. Пусть парень занимается делом. Впрочем, и о работе Никита почти не рассказывал, ссылаясь на занятость и усталость. Пусть. Поговорить можно было и потом. Главное же – сценарий, который летел у мити из-под руки сам, опережая его собственные мысли. Катя тоже ощущала на себе целительную силу творчества. Дача ей пока не наскучила она с удивлением городского жителя открывала для себя упущенные радости жизни, утреннюю росу, обилие птиц, белок, птичек, ночные запахи сырого леса. Все это здорово успокаивало. Она полюбила жечь костры, жарила на решетке хлеб, сосиски из поселкового магазинчика, пекла в зале вкуснейшую картошку. В еде она всегда была неприхотлива, но готовить не умела поэтому радовалась, что может совмещать приятное с полезным, сидя долгими вечерами у костра. Она постепенно познакомилась с соседями. Они дёшево и охотно продавали ей дрова, зелень, ранние овощи и даже цветочную рассаду, которая Катю неожиданно увлекла. Руки у неё всегда были умелые. Она постепенно наводила лоск и в доме, по интернету научившись реставрировать мебель и красить стены. Анна приезжала два раза. Приятно удивлялась, но сообщением не навязывалась и старалась не мешать. Всю ночь между двух оконных стёкол билась бабочка, но у меня не было сил подняться и выпустить её. Утром я её нигде не нашла и огорчилась. Вдруг она умерла из-за меня. Кто бы мог подумать, что я стану такой сентиментальной, чувствительной? Да и графоманства я за собой не замечала. Мне не нравится писать. Гораздо больше я сама люблю читать книги. Но я вижу, что создаю какой-то другой мир, новую реальность, создаю то, чего не было до меня. Был пустой лист, я пришла, и вот уже существует что-то новое. Теперь я поняла Митину наркотическую зависимость от собственной работы, его одержимость круглосуточным созиданием, когда мозг увиливает от решения собственных насущных проблем и жаждет спрятаться в других мирах, тобой же и созданных. А сиюминутные заботы такие созидатели оставляют женам. Так поступал и Альберт. Да только жена из меня вышла никудешная. Каждый сам хочет быть творцом чего-то. Интересно, Справится ли Сонька с новой ролью? Сможет ли она сочетать в себе все вместе? Если уж она справлялась с Митей. Как он будет без нее? Как-нибудь будет. Он не так беспомощен, как кажется. Точнее, как хотел бы казаться. На место одной женщины придет другая. Пусть она не будет так хороша, но она будет хороша по-другому, по-своему. Он привыкнет и будет пользоваться тем, что она сможет ему дать. Это честно, понятно и объяснимо. «Какая роль отводилась мне?» «Думаю, всего лишь бабочке, которая билась в стекло. За стеклом ей виделся дивный яркий мир, наполненный светом и счастьем. Он там и был, но ей не суждено туда попасть». «Нам не дано выбирать, по какую сторону от стекла оказаться». Страсть, борьба, боль утраты и смирение – это и есть жизнь. Чтобы начать всё заново, нужно прожить, отболеть, умереть и воскреснуть. Теперь прекрасный законный мир стал для меня реальностью. Он совсем иной, но не менее хорош. Когда я только приехала сюда, то удивилась, на какую же огромную семью рассчитан этот огромный дом. Или в то время жилплощадь рассчитывалась пропорционально величине таланта? Это могло бы всё объяснить. Я прожила в этом доме все сезоны. Остался последний, осень. Она уже начинается, и это приятно волнует меня. На фоне ярко-голубого неба красная листва выглядит неправдоподобно. И я начинаю жалеть, что не посвятила себя живописи. Замолчали птицы... Больше не кричат соседские дети. По улице все реже проезжают машины. В наступившей тишине можно насладиться звуками покоя, шорохом падающих листьев, гулом далекого поезда. Больше всего щемит сердце от пролетающих в этой голубизне белых самолетиков. Я сразу вспоминаю, что есть еще и другой дом, куда я могу сесть и улететь. Ах, какая же сейчас в Израиле густая изнуряющая жара, парализующее движение, дыхание и даже мысли. А здесь температура воздуха словно не существует. Это помогает острее чувствовать, глубже думать, четче формулировать свои мысли на бумаге. Книга в сущности была уже закончена и готова к печати. Громкие имена ее главных героев и популярный жанр биографии – написанной их родной внучкой по воспоминаниям бабушки. Такой кусок издательства упустить не могло. Даже помощь Альберта не понадобилась. Он, зная подробно всё о Катином детстве, сразу заметил странные нестыковки с тем, что прочитал в книге. Вопросов задавать он не стал, прочитал с интересом. В целом, книга изумила его. «Ещё больше книга изумила Митю» который совершенно случайно услышал о ней по телевизору в репортаже о книжной ярмарке. Журналист долго хвалил новинку, потом показал и автора. Катя очень уверенно смотрелась с микрофоном на сцене. Никакой социофобии в ней заподозрить было нельзя. Благополучная молодая женщина, очень яркая, одетая немного странно, в какое-то яркое блестящее платье. Не то цыганка, не то танцовщица в риете. Давала автографы, Передавала кому-то цветы, принесённые публикой. Рассказывала о своей бабушке так, словно знала её лично и давно. Это показалось Мите каким-то фарсом, розыгрышем, может быть, направленным против него лично. И впервые за последнее время страх снова ожил в его сердце. Страх, что она играет с ним, что он всего лишь дичь, а она охотник, желающий свести его с ума. Но всё то, что он узнал, точнее прочувствовал о ней в последние месяцы, никак с этим страхом не вязалось. «Может, это не она?» – мелькнула спасительная догадка. В своей квартире она так и не появлялась. Все её вещи были на месте. Да, эта женщина была очень похожа на Катю, но всего лишь похожа. Какой-то маячок у Мити внутри отказывался опознавать её. Вдруг она погибла. И никто мне не сообщил. Да и кто бы мог сообщить? У неё же нет родственников. По крайней мере, формально нет. Или есть. Он не успел заметить, была ли Анна в зале. Сюжет был очень коротким. Показывали книгу или саму Катю. Наверняка Анна там была. Митя уже набирал её номер. но похватился, взял ветровку и поехал сам. Это было последнее её место – которые он еще не успел узнать. Старый лифт медленно тащился наверх. Каково ей было прийти сюда впервые, увидеть собственную мать, которая совершенно спокойно все эти годы жила, не зная о катином существовании, увидеть дом, в котором она должна была расти, учиться читать, играть с бабушкиными украшениями, примерять их на себя, получать все то, чего она была лишена, и что он ей своим сценарем Наконец вернул. У него даже появилось чувство, что он вернул ей долг. Мите повезло. Анна была одна дома, а открыла сама, явно не глядя в глазок. Она всегда была беспечна. По её лицу он сразу всё прочитал. Можно было и не входить. «У меня только один вопрос. Где она?» «Ох, Мить, ну не мучай ты меня. Давай не будем на пороге. Заходи». В сущности, она была доброй женщиной, мягкой. Долго наливала чай. Видя Митина нетерпение вероятно, продумывала, что сказать. «И зачем она тебе теперь понадобилась? Скажи». «Это не твое дело. Просто назови адрес». «Дома она. Где ей быть?» «Не ври мне. Ты отвратительная актриса. Врать ты не умеешь. Говори немедленно» она смотрела с ужасом на его сжатые кулаки, побелевшие костяшки пальцев, безумные глаза. «Я тебе не скажу. Вот тебе нож». Она бросила перед ним на стол тупой десертный ножик. «Убивай меня, но побыстрее, потому что мне это надоело». «Комедиантка». «Ну, дай мне тогда роль в комедии». «Аня, я действительно тебя сейчас убью». «Убивай, но свою дочь я тебе не выдам». «Ах, дочь! Ты вспомнила, что у тебя есть дочь?» «Митя, давай прекратим этот бесполезный диалог. Если ты ничего мне не объяснишь, то давай убивай меня или убирайся отсюда к черту. На!» Она поставила перед ним рюмку чего-то мутного с резким спиртным запахом. «Выпей!» Он выпил и сразу успокоился. Успокоился настолько, что за несколько минут Вкратце рассказал Анне обо всех своих внутренних метаморфозах, поисках и чувствах. А она молчала, пораженная. «Я же знаю, что ты в курсе. Твоя дочь пишет книгу о твоих родителях, и ты ничего об этом не знаешь? Я в это не поверю. Скажи мне, где она?» «Ее не надо сейчас трогать, Мить. Она с таким трудом тебя забыла. Зачем ты снова ворошишь это? Когда она за тобой бегала... Ты от неё прятался. Да помню я. Ты сама меня и прятала у себя на даче. Я боялся её, как огня. А теперь она от тебя прячется. Разве ты не видишь? Не может этого быть. Я должен поговорить с ней. Я не знаю, Мить. Где она? Честно, не знаю. Ты ведь в курсе, что мы с ней не особенно близки. Она не делится со мной своими секретами и имеет на это право. Если она захочет тебя найти найдет да если только я сам не спрячусь у тебя на даче в мите проснулись зачатки юмора не спрячешься пойдем я провожу тебя я жду мужа и не хотелось бы объяснять ему что ты здесь делаешь ань пообещай мне что ты скажешь если узнаешь где она он уже стоял у лифта снова жалкий страдающий прежняя агрессия покинула его. «Нет, Митя, я не обещаю тебе. Ты слишком много крови из неё выпил. И из меня!» Неожиданно зло добавила она, захлопывая за ним дверь. Никогда она себя так не вела, Анна. Всегда была мягкая, спокойная. Видимо, накопилась. Как она дверью-то хлопнула, разве что ему не по лицу. Тут ему пришло в голову, что и Катя, вероятно, хотя бы раз вот так стояла здесь, перед захлопнутой этой дверью, возле которой до сих пор висела медная табличка с фамилией, которую эта девушка всю жизнь должна была носить. Но она давно уже носила фамилию, не менее знаменитую, и этим обязана была Альберту. Впрочем, её слава обещала со временем затмить даже бывшего мужа. Те первые дни журналисты буквально не давали ей передохнуть. Многие вспомнили и о её браке, с известным писателем. Первые два-три интервью показались ей занятными. Она отвыкла от внимания к собственной персоне и доверчиво принимала их вопросы за искренний интерес. Но быстро поняла, что вся эта братья старается сделать то же, что сделала она с биографией своей бабки. Переписать реальные события так, как будет удобно им самим. А точнее, издателю. Ещё точнее, публике. Поэтому и вопросы скатывались всегда в одну сторону. Кто с кем? Когда и почему? И как дальше? И не будете ли снова? Нет, точно? А может, будете? Осознав это, Катя быстро перестала отвечать на вопросы прессы, бросала трубку, мужественно игнорировала любые попытки завязать беседу. Её стали узнавать в супермаркете возле дома, но она лишь дружелюбно улыбалась в ответ на расспросы, и переводил разговор на погоду. «Кажется, Альберт ревностно относится к моему писательскому успеху. Глупо объяснять, что здесь нет моей заслуги. Известные фамилии главных героев сами сделали меня звездой». Тщеславный человек не хочет заслуг. Он хочет славы, денег, всеобщего восхищения. Тщеславие – такое же главное качество Альберта, как у Мити трусость. Не та трусость, которая заставляет сбежать от хулигана, а та трусость, которая не позволяет человеку жить по совести, не врать самому себе и окружающим. А вот тщеславие у Альберта самое примитивное, ничем не замаскированное. Оно как раз когда-то и дало возможность нам с ним познакомиться. Других недостатков у него нет. Вы не из него, это тщеславие». И человека не станет, так как не бывает ангелов воплоти, он рассыплется на тысячу маленьких звездочек. Поэтому тщеславие я ему всегда прощала, как прощают и все остальные его восторженные обожатели. Тем более теперь, когда я понимаю, что далеко не все недостатки, даже самые мелкие, могу принять. Вот Митину, огромную и противную трусость, я приняла сразу и навсегда, потому что понимала её природу, могла примерить этот недостаток на себя. Я знаю, каково это – жить, зажмурившись, прячась годами от горькой правды. От тщеславия Альберта такой с виду незначительный недостаток всегда меня раздражал, как невыносим бывает малюсенький камешек в ботинке. Боль терпимая, а идти дальше невозможно, надо вытряхнуть. Я вытряхнула и пошла дальше. То, что Катя сделала, переписав биографию на свой лад, понимала только она сама. Анна даже не открывала эту книгу. Было страшно и заранее стыдно за то, что она могла там прочитать. Муж принял неожиданную пачерицу и её творческие успехи ровно и доброжелательно, но без внутреннего интереса. Дети вообще не проявляли любопытства. «Есть сестра, хорошо. Нет, ну и нет». «А где раньше была?» Взрослые ответили. «Жила в Израиле. Это такая далекая, восточная страна». Всем этого объяснения оказалось достаточно. Сама Анна старалась держаться подальше от сложных переживаний матери, а уже реакцию дочери на это все не хотела знать и подавно. Обе они казались ей людьми совершенно другого склада, непонятными, загадочными не совсем реальными. Она поражалась сходству их лиц их характеров, никому не подотчётной сердцевине личности, спрессованной в тугую пружину. Удивлялась, восхищалась, но старалась не вникать, чтобы не погружаться снова в пучину самоуничижения комплексов и страха, в котором она жила много лет до самой смерти матери. Теперь она боялась, что будет испытывать те же чувства и к Кате, поэтому общение Деликатно сокращала до минимума, не лезла в душу, никогда не высказывала никаких суждений, просто принимала всё так, как сама Катя позволяла ей это сделать. Сонька книгу тоже не читала, точнее, начала читать и не поняла. Закрученная работой, она получила персональный экземпляр с автографом, но только хмыкнула. Катя всегда казалась ей бездельницей, а все её занятия – глупыми игрушками» не приносящими никому пользы. Она уважала в ней гениальную портниху, в чьих талантливых руках расцветали удивительные платья и костюмы, заполонявшие собой все мировые спортивные подиумы. Это приносило счастье многим, в том числе и самой Кате. А все её метания после знакомства с Митей сильно уронили её в глазах бывшей подруги. Воспринимать всерьёз эти литературные потуги Соня даже не пыталась. А вот Тимур прочёл книгу с большим интересом. Его, как и Митю, всегда интересовали биографии великих предшественников. О Кате он ничего в сущности не знал, но дарственная надпись произвела на него впечатление. Сюжет у книги был хорош, и ему в голову сразу полезли кое-какие мысли. Он даже заикнулся жене, что неплохо было бы поговорить с этой Катей насчёт прав и, может, попробовать это как-то экранизировать, был бы успех. Но Соня эту тему сразу присекла, Разговаривать с Катей отказалась наотрез, а книгу подложила вместо давно отвалившейся ножки комода, так, чтобы её не было видно из комнаты. Единственным человеком, способным по-настоящему понять и оценить Катин замысел, мог бы стать доктор Эрзин. Ему в кабинет она с большими хитростями доставила старый ноутбук, сослуживший ей такую полезную службу, а также экземпляр своей книги, предназначавшейся лично Ефиму Михайловичу. Длинный именной автограф завуалированно намекал на то, что зла Катя на своего доктора больше не держит и даже благодарит за некоторую психологическую помощь, которая пришлась ей очень кстати. Эрзину было бы очень лестно всё это прочитать, но в свой кабинет он больше уже никогда не попал. В его возрасте инфаркты у мужчин часто заканчиваются летально, но Катя об этом так никогда и не узнала. Пережил инфаркт и Георгий, правда, остался жив и даже быстро восстановился. Книгу он видел и даже поручил купить. Были у него некоторые планы на Катю, которые с помощью этой книги можно было бы осуществить. Он и сам понимал, что мудрая Сонька была права. Если человек не выражает свою любовь нормальными, понятными способами, значит, он просто не любит. Или любит кого-то другого, в чём ему пришлось запоздало признаться хотя бы самому себе. Катину книгу он честно собирался прочитать, но уже много лет не читал ничего, кроме новостей и биржевых сводок. В этом Соня тоже оказалась права. А книга так навсегда и осталась лежать в его московском кабинете, заваленная строительными журналами, макетами и папками с чертежами. Возможно, Катин замысел мог бы понять и Митя. Всё-таки он много лет знал её, был в курсе всех её переживаний и относился к ним с определённым вниманием и уважением. Он всегда сочувствовал её сиротской доле, и если бы прочитал эту заново переписанную жизнь, даже несколько жизней, был бы сильно удивлен. Но эта мысль даже не приходила ему в голову. Впрочем, впереди его еще ждало много удивительного, о чем он, к счастью, не догадывался. Митя все собирался хорошо напиться, но чувствовал, что алкоголь впервые в жизни не поможет ему отключиться от навязчивых мыслей. Одиночество схватило его за горло. Никогда он этим не тяготился, но в последнее время даже кот от него словно бы отвык. Пока Митя слонялся по Израилю, кот сменил нескольких временных хозяев, а последние недели жил у Митиной мамы, привык к ней и домой вернулся неохотно. Никита тоже не торопился возвращаться в Москву. Дозвониться до него было трудно, но это можно было понять. Операторы вообще отключают телефоны на время работы. Может, загулял парень. Да оно и к лучшему. Но Митя всё равно тосковал. Не то по сыну, не то по Кате, не то по всем сразу. Было, было по кому тосковать. Лето пролетело в один миг. Сценарий был написан. Митя уже кое-кому его показал, даже получил одобрение. Но всё это были не те одобрения. «Хорошо бы Сонька, а то и Катя». Ему не терпелось начать снимать. Даже казалось, что Катя, увидев этот фильм, поймёт, что он снова хочет её видеть, быть с ней, что он всё переосмыслил и найдётся, найдётся проклятая. Ночами он совсем не спал, пил корвалол и резал ножом кухонную клеёнку, перебирал все Катины фотографии, которыми был полон его ноутбук, Теперь прятать их было неоткого. Ласково трогал пальцем изящную фигурку на мониторе, разговаривал с ней, сообщал ей о себе разные новости. Впрочем, какие там могли быть новости? Денег на фильм он не нашёл. Унизился до того, что разыскал Георгия и отправил сценарий ему. Но ответа не получил. Всё собирался снова позвонить Анне, но последний их разговор его здорово обидел. Не хотелось мириться первым навязываться, умолять… Что она там несла? Как это Катя может специально от меня прятаться? Никогда в это не поверю. Да и где она может жить столько времени? Ни письма, ни звонка, ничего. Никогда такого не было. Надо же как! она сама меня от неё прятала. Сколько я там у неё на даче валялся, даже не помню. И Катя меня не сдала. Вдруг он подскочил, как ужаленный. «Дача! Какая была бы ирония судьбы, если бы надо было ехать обязательно!» Тут же схватил телефон, и снова повезло. Анна сняла трубку. «Я знаю, где ты её прячешь, и сейчас же выезжаю. И как я, идиот собачий, не просёк, когда ты сказала «Нет, на даче ты больше не спрячешься». И не отрицай, я просто выезжаю туда». «Во-первых, здравствуй, Митя». «Да». Я отлично тут здравствую. Самое время для любезностей. Успокойся. Остынь. С чего это ты взял такую чушь? Да какую чушь? Я и слушать тебя не буду. Просто хотел предупредить, чтобы ты знала. Я всё понял. Уверен на сто процентов. И выезжаю немедленно. Не делай этого. Послушай, хватит уже мне указывать. Ты ей никто. Ань, понимаешь? Мы сами разберёмся». «Не нужен ты ей больше. Нечего разбираться. Она сама во всём разобралась». «Я тебе не верю. В любом случае, а она невеста моего сына. Мой сын мне не чужой человек. Я его в детский дом не сдавал». «Да ты его оставил двухлетнего матери и приехал потом навестить за двадцать лет один раз». Митю не насторожила её осведомлённость. «Я, между прочим, работал, да». А алименты присылать забывал. Аня, это были девяностые годы. У меня папа с мамой не выезжали на венецианские фестивали, как у некоторых. Мне приходилось постельным бельём с грузовика торговать на рынке. Но сына я не бросал. И он страдает. Я обещал ему, что найду эту идиотку». Анна тяжело вздохнула. «Он давно там. Забор даже покрасил». «Какой забор?» — На даче забор. С Катей он там. — С какой Катей? Как? Когда? — С какой Катей? Ты же вроде трезв. — Трезв? — И давно он там? — Да всегда. С Марта. Он из командировки к ней туда приехал. — Как с Марта? Сейчас же сентябрь. Он же мне постоянно говорил, что задерживается. — Ну, наврал он. Ты же психопат. «Зачем лишний раз тебя волновать? Ты им не нужен!» «А как же он ее нашел?» «Очень просто нашел. Она сама его позвала». Митя молчал. Это было последнее, окончательное предательство. Жизнь повернулась к нему искаженным своим лицом, красивым и жестоким лицом, состоявшим из черт всех знакомых ему женщин». Он с трудом нащупал зажигалку, но сигарета не раскуривалась. «Митя, ты здесь? Ты меня слышишь? Не надо туда ехать. Мы сегодня сами собирались. Ещё не хватало скандал при детях устраивать». Митя всё молчал, не находя в себе сил издать даже простой звук. «Алло, ты слышишь меня?» «Слышу», – прохрипел он, откашливаясь. «Уймись, Ты же сам хотел избавиться от нее. Жаловался, плакал, прятался, просил защитить тебя от нее. Говорил, что я должна, потому что я ее мать и ответственна за ее безумные поступки. Ты забыл? Умолял меня в больнице, руки целовал. Я все сделала, как ты и просил. Твое желание сбылось. Ты должен радоваться. Ты ведь этого хотел, да? Или ты, Михалков ты наш... «Думал, она будет за тобой до старости бегать?» «Да старости?» Митя растерялся от её неожиданной злобы. «Да её, разумеется. Твоя уже наступила, если ты не заметил». «Да пошла ты!» Он бросил трубку. Как добираться до этой дачи, он не помнил. Но адрес у него был. И сейчас с лёгкостью нашёлся в кармане старой куртки. Митя раздавил окурок в пепельнице, взял паспорт флешку со сценарием и побежал на улицу. Катя стояла возле калитки, босиком, в летнем платье. Она держала в пальцах травинку, которую время от времени покусывала от нетерпения. Было прохладно, и она постоянно поджимала ноги, то одну, то другую. Смотрела на Митю так, словно видела его впервые, или он был её соседом. Впрочем, она всегда хорошо собой владела. И её взгляд не менялся даже тогда, когда она собиралась бросаться из окна на асфальт ему под ноги. да собиралась ли? Теперь Митя не был ни в чём уверен. Катя близоруко сощурилась, узнала его и приветливо улыбнулась. Это была совершенно новая её улыбка, не бесстыдно умоляющая, а спокойно приветливая. Другое, незнакомое Мите выражение её лица. Безотчётно он протянул к ней руки, и они обнялись. «Давно тебя не видела, Митя». Она светилась изнутри тёплым медовым светом. «А ты постарел, дружочек, постарел. Ты ко мне?» «Конечно, я к тебе. Я искал тебя». «Искал меня?» Она весело засмеялась. Ни злобы, ни хидства не было в этом смехе. «Это же анекдот. Зачем ты меня искал?» «Ты тоже изменилась!» – желчно подметил Митя, не решая снова ее коснуться. «Все люди меняются, Митенька!» «Я люблю тебя!» «Конечно, я тоже тебя люблю!» Она протянула руку и нежно убрала ему лба прядь Тон сказанного совершенно не соответствовал содержанию. Она была вежлива, доброжелательна, но совершенно безучастна. И не приглашала его войти, не плакала не бросалась на шею. От неё не исходило даже угрозы, вообще никаких импульсов. Но это определённо была она. «Я тебе кое-что принёс». Он протянул ей флешку. Прочитай на досуге. «Митенька, мне совершенно некогда сейчас. Дома у меня бардак, и я очень боюсь это потерять. Давай я как-нибудь потом у тебя заберу, хорошо?» «А ты не хочешь спросить, что это?» «Я думаю, это сценарий твоего будущего фильма». «Он о тебе. Я написал сам». «Митенька, я ужасно тронута. Но мне даже положить сейчас некуда. Видишь, на платье даже карманов нет». Это был какой-то кошмар. Словно он на полном ходу врезался в бетонную стену, впечатался лицом и застрял в ней. Сказать больше было нечего». «А Сонька что говорит? Ты ей показывал? Она тебе помогала писать, да?» «Нет, не было в голосе ни капли ей хитства или ревности». «Снимать будете?» Митя молчал. «Ты от шоссе шел, да? Ну, вот где сосны вокруг дороги, там поселок начинается». «Да». «Ты моих там по дороге не видел? Они с утра обещали приехать, уже скоро обед. Я на каждый звук выбегаю их встретить». «Твоих?» – тупо переспросил Митя. «Анну, что ли? Все святое семейство?» «Да!» – Катя захихикала. «Святое семейство! Как славно ты их сказал!» «А ты сейчас ведь не одна дома. Ну, скажи мне». «Одна». «Кать, не ври. Я знаю, с тобой Никита». «Так ты приехал к нему?» «Нет, чертова кукла. Я приехал к тебе, за тобой». Он тряс её за плечи, но она совершенно не сопротивлялась, не уворачивалась, даже не меняла выражение лица. «Давай-ка поаккуратнее. Видишь, у тебя куртка упала. Никита пошёл в магазин. У нас шаром покати. Всё-таки дети приедут. Надо чем-то всех кормить. А ты, Мить, иди. Не нужно вам с ним встречаться». Мите на секунду показалось, что он ослеп. «Все эти месяцы поисков, тоски...» Осознание того, что она, только эта женщина, может составить смысл его жизни, все промелькнуло молнией в голове и померкло. Он медленно поднял косуху с земли. «Что случилось, Катя? Ты ведь слюбила меня совсем иначе и никогда не прогоняла. Я всегда был для тебя важнее всех». Катя помолчала, видимо, обдумывая его «Слова». Волосы её, заплетённые в простую лохматую косу, почти распустились, но она этого не замечала. Такие чувства быстро умирают, если не подкармливать их взаимностью. «Любовь – капризная штука. Ты прости, я замёрзла, пойду в дом». Он заградил ей проход рукой. «Ты ведь небо и землю переворачивала ради моего внимания, угрожала, сходила с ума и сводила меня» взрывала машины и не давала мне шагу ступить. Она внимательно разглядывала свои ступни, все еще потирая одну о другую. Что сейчас об этом говорить? Разные бывают периоды в жизни. Иногда случаются затмения, воздействия обстоятельств других людей, планет. Мне один умный человек как-то сказал, что это ретроградный Меркурий, такой астрологический период. Он влияет на события, поступки людей. Все становится вредоносным, опасным, безумным. Что ты несешь? Какой он ретроградный? Что это значит? Значит, он начинает двигаться по своей орбите в обратную сторону. С точки зрения астрологии так не бывает. Он просто замедляет свой ход. Но многие верят. И я верю. Катя нежно улыбнулась и пожала плечами. Но это, слава богу, «Не длится вечно. Митя, я прошу тебя, иди. Не хочу, чтобы мои тут тебя увидели». «Давно они тебе своими-то стали, а? Она же тебя просто отдала чужим людям, подкинула, отказалась. Разве это мать? Сколько ты хлебнула!» Катя на секунду задумалась, взмахнула тяжёлыми ресницами. «Я это всё выдумала, мить Не было ничего такого». Как? Выдумала? Ну, наврала, сочинила. Для чего? Для тебя. Чтобы ты меня жалел. Знаешь, сиротка, детский дом, ты человек доверчивый, мягкий, сразу клюнул, сердце растаяло. Я я не верю. Нет. Но ну как же ты могла? Ретроградный Меркурий, говорю же. В конце улицы показалась долговязая фигура Никиты. Против солнца он навряд ли мог узнать отца. Но Мите почему-то расхотелось выяснять отношения. «Я пойду». «Да, Митенька, ступай с Богом, милый». «Может, ты меня еще перекрестишь на дорожку?» съязвил он на последнем всплеске обиды. Но она иронии не поняла. «Что ты? Я же не христианка, Мить. Ну, иди». Он уходил по пыльной проселочной дороге, в сущности, Добрый, но слабый, малодушный этот человек уходил, боясь оглянуться. Вдруг она смотрит ему вслед. А если не смотрит? Боялся он смотреть и вперед. В каждой встреченной машине могла быть Анна. Никита проводил взглядом сутулую фигуру отца. Чего он хотел? Катя не ответила. «Пойдем в дом. У меня сумки тяжелые. И ты замерзнешь». Чего выскочила к нему босая? «Да мать позвонила. Сказала, сейчас примчится к тебе этот параноик. Не впускай его в дом. Всё там перебьёт. А тут ещё ты ушёл. Я боялась, что вы встретитесь, и опять будет скандал. Иди вперёд. Я запру калитку». «Они сами-то приедут?» Никита шёл по узкой дорожке к дому. Катя не ответила. Он поставил сумки и, наконец, обернулся. Она сидела на бревне, удачно заменявшем здесь лавочку, поджав под себя тонкие ноги и что-то тихо, монотонно говорила, закрыв руками лицо. Волосы ее свесились чуть не до земли. Никита испугался, кинулся к ней, отвел от ее лица мокрые от слез руки. «Котенок мой, что с тобой случилось?» Но она странно улыбалась, вытирая слезы. «Ничего не случилось. Я молюсь. И как же ты молишься? Обыкновенно, как каждый день. Благодарю тебя, царь живой и сущий, за то, что ты по милости своей возвратил мне мою душу. Велика моя вера в тебя. Она снова улыбнулась. Это же, как ее, утреннее благословение, да? Да, шахарит. Евреи верят, что сон — это маленькая смерть, и во время сна Бог забирает у человека душу, а потом возвращает ее, чтобы человек мог проснуться. Котёнок, ты же его читаешь сразу после пробуждения, не пугай меня!» Никита робко улыбнулся. «А я только что проснулась, вот только сейчас».